и что теперь нужно принимать кардинальные решения для глубокой реорганизации. Поверхностные меры, неважно насколько они эффективны, только продлевают страдания. Замедление темпа Как мы могли видеть на примере Мануэля и Марии, Наиболее опасным моментом на этапе объявления является импульсивный, неконтролируемый гнев. Хотя уходящий может бороться сам с собой и с принятием решений в течение долгого времени, способ, с помощью которого решение объявляется партнеру в процессе признания, определяет следующий этап развода — разделение. В этот момент может быть очень полезно проконсультироваться у семейного психолога. Этап объявления можно затормозить и сделать его таким образом управляемым. Иногда несколько сеансов могут помочь понять, как приглушить гнев, ярость, когда они проявляются в течение процесса развода. Дополнительные сеансы снимают страх детей и взрослых перед глобальными переменами, которые влечет развод, У них появится шанс начать планировать свою дальнейшую жизнь. Один из ключей к благополучному разводу – это приобретение способности видеть, как решения, принятые ранее, влияют на эмоциональное приспособление всей семьи. Мы имели возможность наблюдать, как тот, кого оставляют, может стать таким агрессивным, то начнет задумываться о реванше ее мести, прямо уничтожающей супруга или наносящей ему косвенный моральный ущерб. Когда такие навязчивые идеи грозят выйти из-под контроля, очень важно найти способ излить свой гнев, поговорить с друзьями, с психологом или с группой поддержки. Это гораздо лучше, чем поступать опрометчиво, создавая действительно плохую ситуацию. Сочувствующие вам друзья и члены семьи помогут вас урегулировать. Они даже могут способствовать взгляду на происходящее с юмористической точки зрения. Они постараются убедить вас, что безрассудство саморазрушительно. Самое главное, что они помогут оттянуть время и создать необходимую дистанцию для того, чтобы вы немного успокоились. Для преодоления серьезного кризиса необходимо, чтобы оба супруга проявили значительное терпение, зрелость и честность. Уходящему необходимо понимать негативную реакцию своего партнера и дать ему или ей время с этим справиться. Быть способным к обсуждению некоторых изменений, которые могут произойти в течение следующих этапов развода, очень важно, очень трудно и огорчительно. Чем ответственнее вы подойдете к этапу вашего физического расхождения, тем меньше у вас риска скатиться в неуправляемый кризис. Быть рациональным, когда вы эмоционально возбуждены, часто невозможно для человека без посторонней помощи. Очень важно в кризисе не действовать опрометчиво. Иногда так поступает уходящий, чувствующий, что больше не может вести совместную жизнь и хочет разъехаться как можно быстрее. Иногда, тем не менее, так поступает бросаемый, когда он так охвачен яростью и болью, что хочет только одного, чтобы уходящий убрался с глаз долой как можно быстрее. В этот момент очень важно не допустить быстрого исчезновения другого партнера, так как это в конечном счете приведет к еще большим огорчению. Чтобы переход от объявления к разделению сделать легче, требуется время. Так же, как и для уменьшения кризиса. Пары должны поработать над тем, чтобы это было нормальное запланированное разделение. Когда после объявления злость так убийственно влияет на дискуссию, мудро немного успокоиться. Раздельно ли с посредником, прежде чем мчаться к адвокату, ломать стулья,